Этот сборник состоит из историй, первоначально образовывавших многие циклы — «Кузница Милосердия», «Конница Бехтерева», «Наследники Авиценны», «Фабрика Здоровья» и прочее. Я отобрал все, что счел достойным печатной версии. Название, под которым он теперь выходит, не является авторским. Я согласился с ним, понимая, что он согласуется с нынешней литературной ситуацией и полон глубокого коммерческого смысла. Тем самым, Он в некотором смысле соответствует содержанию, хотя и не буквально. Я искренне надеюсь, что читатели, привлеченные заголовком, не ощутят себя обездоленными, а те, кто сделал ставку на содержание, не будут разочарованы. Алексей Смирнов